И, следовательно, хотя бы то, в чем она сходна с таким объектом, и не было производящей причиной этих эффектов, тем не менее, мы будем ее любить или ненавидеть, что и требовалось доказать. Теорема 17. Если мы воображаем, что вещь, которая обыкновенно причиняет нам неудовольствие, имеет что-либо сходное с другой вещью, обыкновенно причиняющей нам столь же большое удовольствие, то мы будем в одно и то же время и ненавидеть, и любить ее. Доказательство. Такая вещь по предположению, сама по себе, составляет причину нашего неудовольствия. И по теореме 13, поскольку мы воображаем ее с таким эффектом, мы ее ненавидим, но поскольку мы воображаем, помимо этого, что она имеет что-либо сходное с другой вещью, обыкновенно причиняющей нам столь же большое удовольствие, мы по теореме 16 будем ее любить с такой же степенью удовольствия. Следовательно, мы будем ее в одно и то же время любить и ненавидеть, что и требовалось доказать. Всколе такое состояние души, возникающее из двух противоположных эффектов, называется душевным колебанием, которое поэтому относится к эффекту точно так же, как сомнение к воображению. И душевное колебание и сомнения различаются между собой только по степени. Но должно заметить, что в предыдущей теореме я вывел эти душевные колебания из таких причин, которые составляют причину одного аффекта сами по себе, а другого косвенно. Я сделал это потому, что таким образом их легче можно было вывести из предыдущего. А вовсе не потому, чтобы я отрицал, что большинство душевных колебаний возникнет от объекта, составляющего производящую причину обоих эффектов. Тело человеческое слагается из весьма многих индивидуумов различной природы. И поэтому по аксиоме первой, после Леммы третьей, следующей, за теоремой тринадцатой части вторая, со стороны одного и того же тела может подвергаться весьма многими различным действиям. И наоборот, так как одна и та же вещь может находиться в различных состояниях, то она может также и действовать на одну и ту же часть тела многими самыми различными способами. Отсюда мы легко можем представить себе, что один и тот же объект может быть производящей причиной многих противоположных аффектов. Теорема 18. Образ вещи, прошедший или будущий, причиняет человеку такой же эффект удовольствия или неудовольствия, как и образ вещи настоящей. Доказательство. До тех пор, пока человек находится под действием образа какой-либо вещи, он будет смотреть на нее по теореме 17, часть 2, как на находящееся на лицо хотя бы она в действительности и не существовала. Он воображает ее прошедшее или будущее только в том случае, если ее образ соединен с образом прошедшего времени или будущего. Поэтому образ вещи, рассматриваемый сам себе, будет одним и тем же. Все равно относится ли он к прошедшему или к будущему времени, или к настоящему. То есть... По теореме шестнадцатой часть 2, состояние или аффект тела будет одним и тем же. Будет ли образ, служащий его причиной, образом вещи прошедшей или будущей, или настоящей? А следовательно, и эффект удовольствия или неудовольствия будет одним и тем же. Будет ли образ, служащий его причиной, образом вещи прошедшей или будущей, или настоящей, что и требовалось? доказать. Схолия первая. Я называю здесь вещь прошедшей или будущей постольку, поскольку мы уже подверглись или подвергнемся действию с его стороны.